Наверное, если бы я плакала неделю, она дрогнула бы и вернула драгоценность. Будучи взрослым человеком, я великолепно понимала, что мама хотела мне добра, боялась, как бы неразумная детятка, не подцепила от грязных бумажек заразу. Но, видав тетрадь, я прорывела несколько дней, многие обиды моей жизни забылись, но про пантики я помню до сих пор. Но потом Игорь подрос, спокойно продолжала Лада, и мы стали нормально общаться. Правда, в основном на каких-то семейных мероприятиях. Я вышла замуж и уехала от родителей, потом умерла мама, и все стало совсем плохо. Я хотела бы спросить, что же потом с ними случилось. Но Лада внезапно задала свой вопрос. Ваши родители живы? Нет, ни отец, снимать. Сначала умер папа, а потом ушла мама. Тогда вы знаете, как тяжело без матери, грустно продолжила Лада. Мы тоже с Игорем стали сиротами. Мамочка попала под машину прямо возле дома. Валерий Андреевич Грачев, отец Игоря и Лада, недолго горевал. Он был еще относительно молодым мужчиной. К тому же на заре перестройки Валерий начал заниматься полиграфическим бизнесом. Сначала выпускал визитные карточки, календарики, потом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 Мачеха действовала хитро, примуженно она мило улыбалась Ладе и Игорю, навсегда строила беседу таким образом, что Лада срывалась и устраивала истерику. «Но почему она меня так не любит? За что?» Начинала плакать поле и убегала. Валерий хмурился, выговаривал дочери. Лада пыталась оправдываться, но отец неизменно оказывался на стороне новой жены.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 Примчался к дочери ночью без всяких объяснений прошел в туалет, открыл дверцу, за которой прятались трубы, и выудил пакетик. Лада только хлопала глазами, наблюдая, как отец вытаскивает салафана, сапфировое ожерелье. Дрянь, воровка, кипел отец, мало тебе денег, которые я даю. Решила у поля драгоценности красть, так теперь вообще ни на копейки не получишь. Живи на свои доходы. Бедная Лада, с трудом придя в себе, пробормотала. В «Первый раз вижу камни!» «Сволочь!» — явкнул папенька. Ответил Ладе пощечину и ушел. Только потом Лада сообразила, что хитрая Полина сама засунула собственное жирение в укромное место в квартире ненавистной падчерицы. Очень уж ей хотелось избавиться от Лады. Наверное, ее подтолкнула к решительным действиям необдуманная фраза